Глава пятнадцатая. В пути. Аарон. Он бежал половину ночи, пока окончательно не выбился из сил. Ориентироваться в темноте было сложно, а останавливаться страшно. Принц отдавал себе отчет, что если драконица его нагонит, второй шанс на побег выпадет не скоро. Айша рас него глаз не спустит, даже в туалете уединиться не даст. Поэтому мотивацию Аарона было хоть д т б а в л я й она, сколько могла, питала силы, но в итоге принц рухнул на землю, поняв, что не способен сделать и шагу. Так он и лежал, пока не начало светать. И в первых лучах солнца стало видно, что он не добежал до деревушки буквально самую малость. Поднявшись и доковыляв до ближайшего дома крепкого каменного с черепичной крышей, Арн постучал. Тишина. Он постучал сильнее, где-то залаяла собака, дом же хранил молчание. Принц насторожился. Те чего надо? Раздался хриплый крик. Старик, державший на цепи собаку, выглянул из соседнего дома. Меня зовут а р а н мне нужна помощь и лошадь. Говорить, кто он на самом деле, принц не собирался. Люди все равно не поверят, наоборот, только лишний шум поднимут. Ты откуда взялся? Старик поцелеповато прищурился. Оттуда неопределенно махнул рукой Арон. Мне нужно попасть в Вернат. Всем надо, буркнул старик. Заходь. Чем смогу, помогу. Только лошади ты не найдешь, учти. У меня есть деньги, заикнулся принц. Старик только махнул рукой. Они здесь у всех есть. Да толку. Обстановка в доме была пусть и небогатая, но добротная, пустовата, правда. Ты садись куда-нибудь. Хозяин оглянулся и указал на единственную лавку. Ни одной табуретки или стула в доме не оказалось. Мои, когда уезжали, забрали все, что можно увезти, пояснил хозяин. Мне то что много ли надо? И давно уехали. О том, что деревня почти опустела, Арон уже догадался. Одинокий петух кукарекал под окном, причем не в полную силу, а как-то сдавленно, будто нехотя. Не желая привлекать к себе внимание. Да с неделю, как все началось, так сын с семьей подхватились, собрали повозку и двинулись. А тебя что не взял? Сам не поехал. Я уж почти пятьдесят лет, как сюда приехал, одним из первых. Отстраивал тут все. Как теперь бросить? А смерть в моем возрасте уже не пугает. Арин хотел возразить, что смерть бывает разной. но по непреклонному лицу хозяина понял, что если уж родной сын его не уговорил, ему вмешиваться бесполезно. Человек все для себя решил. Расскажи, что здесь происходит, отчего все бегут, попросил принц. Может хоть кто-то сможет ему внятно объяснить ситуацию. Рассказ у старика вышел короткий, но красочный. В горах кто-то убивает людей. Драконы пытаются найти злодея, но пока без толку. Какое-то время Арн сидел молча, глядя в кружку со с т ы в а ю щ и м травяным чаем. Он-то наивный и решил, что драконы его подоброте душевно отпустили, помогли, а помощь ли это была или совсем наоборот? п р и н ц б ы уже ничему не удивился и такой подставе тоже. Чего задумался? Да так. Арн криво улыбнулся. По этому лошади ты не найдешь, заключил старик. Погладив сидевшего рядом пса по голове, это принц уже и сам понял. Слушай, а какой путь до границы ты бы посоветовал пешему? а р о н достал выданную карту и развернул ее на столе. На ней дракон наметил ему маршрут, но теперь принц крепко сомневался, стоит ли доверять крылатому и идти выбранным им путем. Через пещеры иди, посоветовал хозяин углем, прокладывая на бумаге новый маршрут. Старые выработанные шахты проходят сквозь горы. Лошадь там не проедет, а для пешего лучший вариант. А там безопасно? Пещеры никогда не вызывали у принца доверия. Сейчас нигде не безопасно, но так хотя бы быстро. Справедливо. В пещерах идешь по белым меткам, никуда не сворачивай. Принялся напутствовать старик. Они выведут сюда. На карте появилась жирная угольная точка. Дальше держись южнее, выдешь й к дороге, а там до границы пару дней хода. Может, караван какой встретишь, тогда на повозках и за день, если повезет. Да, подземелье существенно срезало путь. Дракон наверняка про него знал. Почему тогда не сказал? А так Каран в любом случае рискует, но здесь он потратит на дорогу три-четыре дня: день до шахт, день на проход под землей и два дня на дорогу до границы. Тогда как по изначальному маршруту шел бы неделю точно. Решено. Арнс в е р н у л карту и бережно убрал в заплечную сумку. Задерживаться он не собирался, чтобы к ночи успеть ко входу в пещеры, переночевать возле них, а утром спуститься вниз. Спасибо за помощь, поблагодарил он хозяина. Брось, махнул рукой старик. Тяжело поднялся и шаркая проводил принца до двери. Какая там помощь, так. Совет да доброе слово. Счастливо оставаться, пожелал выходя из дома принц. Осторожнее там, хрипло ответил хозяин и закрыл тяжелую дверь. На предостережение а р о н лишь усмехнулся и уверенно свернул в другую сторону от той, которую нарисовал ему на карте Леран в обход гор. Ведь настоящие герои ходят на п р я м и к а й ш е р а Смотреть, как Аран убегает, было физически больно, а когда истины н й внезапно пропал, я перепугалась не на шутку. Чувства раздвоились, глаза видят, а внутри пустота, и не знаешь, чему верить. Но все-таки зрение меня пока не подводило, так что я с воздуха старалась не упустить бегущего по земле человека, а когда начало светать, он остановился, чтобы отдохнуть. Я же, опустившись на одну из вершин. Старалась держать себя в руках, у с т и хотелось кинуться вперед, схватить его в лапы и вернуть. Кто бы знал, как тяжело мне было не осуществить это свое желание. А еще тяжелее пришлось, когда Арн зашел в какой-то дом и скрылся из виду. Пока его не было, я нарезала круги по округе, боясь, что упущу его, и в то же время не решаясь подлетать слишком близко. Несколько раз я ловила зов братьев. От Леры на он звучал особенно жалобно. но я лишь игнорировал а его, понимая, что реагировать спокойно не могу, а разругаться с братьями всегда успею. Они тоже летали где-то неподалеку. Во всяком случае, ощущение их присутствия было сильным и ярким. И если они рядом, значит, точно отпустили Арона не просто так. Да и то, что я больше не чувствую истинного, явно их рук дело. Я скрипнула зубами. Звук в звериной постаси получился, что надо, даже меня пробрало. Аррон провел в доме не больше часа, а когда вышел, неожиданно развернулся в сторону от дороги через поросшие высокой травой холмы. На высоте я летела за ним по большей части планируя в воздухе, надеясь, что с такого расстояния сойду за птицу. Все же люди не отличаются острым зрением. Пару раз в голову приходила мысль помочь истинному, если уж я здесь, все же в лапах я донесу его до границы к завтрашнему вечеру. А еще Аарон за целый день так и не покушал. Разрываясь между двумя желаниями прибить за побег и позаботиться, я и не заметила, как начало темнеть. Зато Аарон сориентировался, устроил привал и, наконец, поел. У меня прямо т л е г л о Кажется, идти дальше Аарон не планировал и принялся обустраиваться на ночлег. Достал спальный мешок. Я на п р и г л а р е н и е такой же, как у Лерона. Подумать только, какое невероятное совпадение! Ну попадись мне, брат! Я сменил облик и устроилась за кучей валунов, наверное когда-то давно сошедших с близлежащих гор при очередном обвале. Об удобстве не шло и речи, да и какое удобство, если этой ночью мне снова поспать не светит. Мало ли кто решит посигнуть на спящего а р о н а Бодрствовать, конечно, удобнее и приятнее в драконьем облике. Да и выносливость в з в е р и н ы и постаси выше, но дракона в горах трудно не заметить, человеком затеряться куда проще. Наверное, будь на моем месте мама, она бы спустилась вниз и поговорила с истинным. У меня же разговоры никогда сильной стороной не были. Боюсь, я скорее выскажу а р о н у все, что накопилось, и это вряд ли нам поможет. Но все же, неужели я так просто его отпущу? Эта мысль не давала мне покоя. Поэтому я медленно, но верно подбиралась ближе, утешала себя одним – это исключительно ради безопасности Арона. А вдруг я не успею ему помочь, если буду далеко? Остановилась буквально на границе света, чтобы н е на роком не выдать своего присутствия, потому что так и не решила, что делать дальше – забирать или охранять день и ночь. Но разве это правильно? А что сказать и как убедить остаться я так и не придумала. Арэн ворочился во сне. Я слышала, как шуршат под ним мелкие камушки, а потом камушки зашуршали сбоку. Странно. Я подняла взгляд и буквально столкнулась с чуть светящимися глазами скалистого варана, здоровой, больше человека плотоядной я щ е р и ц е й Их почему-то считали нашими родственниками, хотя вообще ничего общего между нами не имелось, просто жили они по соседству. И выглядели чуть похоже на нашу звериную ипостась. И вот теперь это наглое животное, не замечая или п о д л о е игнорируя меня, подкрадывалось к а р ы н у Я почувствовала, как на руках п р о с т у п и л а чешуя, а ногти превратились в когти. б е ш у м н о ступая, я подобралась к Варану, обогнув костер. Он же ни о чем не подозревая, практически капал слюной. Вот почему не стоило Арину сходить с дороги. Там у нас магии отпугивающие таких нежелательных гостей, здесь же путники беззащитны. В Прыжке я схватила ящерицу и покатилась с ней под небольшой уклон в ближайшие кусты. Тихо, к сожалению, не получилось, так как варан оказался неожиданно силен. В ч е л о в е ч е с к о м облике я с ним ни разу не сражалась, а в драконьем он не был мне соперником, и все же силы наши, как это неприскорбно, оказались примерно равны. разве что навыки и подготовка были на моей стороне, обхватив варана руками, я принялась, что е силы т ь с его душить для верности, прижимая его ногой к земле. Толстый сильный хвост ощутимо ударил по спине, я охнула и ослабила хватку. Варан тут же попытался этим воспользоваться и вывернуться. В другой ситуации я бы его отпустила, пусть бы бежал, но тому, кто посмел покуситься на а р а н а я подобного не могла спустить ни с рук, ни с лап, ни с хвоста. Так что пришлось продолжить борьбу, в которой Варан п у с т ь и проигрывал, но не сдавался, так и н а р о в я в цепиться в меня острыми зубами или еще раз дотянуться хвостом. Но все же победа была почти на моей стороне. Да и азарт схватки слишком поглотил меня, поэтому я немного увлеклась и упустила из виду один небольшой момент. Айшара, что ты здесь делаешь? а р е н левой рукой раздвинул палкой кусты, держа меч в правой. Я п р и ж а л а к себе все еще живого и трепыхающегося Варана, немного обалдевшего от такого резкого поворота. Да вот, о х о ч у с ь Мы с Вараном посмотрели друг на друга, а мне пришла в голову забавная мысль. Ты, кстати, нормально поужинал? Теперь уже на меня пораженно уставился Аран, а Варан, почуяв неладное, забился с удвоенной силой. А он съедобный? Он? Варан зашипел, наверное, пытаясь убедить нас в своей исключительной ядовитости. Смотря, как приготовить, коварно сказала я. Кто к нам за ужином придет, тот ужином и станет. И все же Варан, видимо, не желая становиться ужином и изображать жаркое на вертеле, умудрился как следует цапнуть меня за руку. Я вскрикнула и отпустила ящера, тут же кинувшегося прочь. Теперь мы остались с Сараном вдвоем. И я с грустью подумала, что с Вораном было бы как-то проще. Он оттягивал на себя внимание и помогал избегать неудобных вопросов. Ну ладно, раз моя добыча убежала, я тоже, пожалуй, пойду. Улыбнулась я и попятилась вслед за Вораном. Подожди! Внезапно остановил меня истинный, а у меня сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Он не хочет, чтобы я уходила. Давай поговорим, Аран. Сначала Аарон н а с т о я л на том, чтобы обработать укус огромной ящерицы, мало ли что там можно занести. п у с т ь д р а к о н и ц а упиралась, что скалистые вараны не ядовитые, не опасные и вообще практически милашки, питающиеся зазевавшимися путниками. Да и на айшире, по ее же словам, заживает все быстро, только тряпки и мази переводить. Слушать все это принц не стал, а уверенно усадил ее на спальник, достал отрез ткани. Бывший совсем недавно к р а с и в о й п р о с т ы н ё й которую Арон безжалостно пустил на тряпки и м е н н о для таких случаев, небольшой пузырёк первача, лучше для обработки и обеззараживания пока ничего не придумали и заживляющую м а з ь сверху. Удивительно, но большая и сильная драконица, только что сражавшаяся с опасным противником, панически боялась всего этого, а стоило капли спирта попасть на рану, едва не убежала. Удержать ее на месте стоило Арану огромных трудов, но все-таки он справился, и довольно аккуратная повязка красовалась на кисти девушки. Принц по праву мог гордиться собой и благодарить за науку оказания первой помощи своих наставников. Айшера, прости, что мой побег, возможно, ранил тебя, но дальше так продолжаться не могло. Подбирая слова, начал Аран. Драконица молчала. Ты, конечно. Можешь вернуть меня обратно? Правда могу, встрепенулась девушка. Можешь, подтвердил принц. Вот только ничего хорошего из этого не выйдет. Драконица опять сникла. Поэтому, раз ты здесь, то, возможно, согласишься мне немного помочь? Закинул удочку Аран и пока Айша расслушала спокойно, принялся коротко излагать план действий. Его просьбу драконица слушала, задумчиво т е р е б я повязку на руке, и если вначале Ара н о п а с а л с я что она правда попытается вернуть его, то потом успокоился. В том, что Лерон действовал втайне от сестры, Ара не сомневался. Просто представить не мог, чтобы Айшера отпустила его добровольно, и в то, что беловолосым драконом двигало исключительно желание помочь бедному человеку, не верил тоже. Но все же... Одному на драконьей территории ему придется не легко. Шахты были старыми, меткие, едва заметными. Принц успел заглянуть и уже даже пожалел, что свернул с дороги. У него имелось масло и тряпки, палку он тоже найдет, так что самодельный факел смог бы сделать. Но насколько хватит его света? Идти целый день и это в лучшем случае. Да и кто знает, не завелось ли в покинутых туннелях что-то? Во всяком случае доверия местные подземелья не внушали. Может я просто отнесу тебя к границе? предложила драконица в ответ на предложение провести его через шахты. Выглядела она при этом подавлена. Я не уверен, что твои братья не вмешаются в таком случае. Им явно нужно, чтобы я прошел по земле. Вот я и пройду. Пусть и не по тому маршруту, который изначально планировали. а й ш е р а вздохнула. Наверное, она пришла к аналогичным выводам. Ты точно хочешь уйти? с надеждой спросила она, все-таки подняв на него взгляд. Может, останешься еще ненадолго, пока все не уляжется? Точно хочу, глядя ей в глаза, ответил принц. Ты же понимаешь, что я не могу остаться. И жениться на тебе не могу. Мы слишком разные, Айшара. Драконица отвернулась. Прости, мне жаль, начал Аарон, но а й ш е р а только тряхнула волосами и жестом остановила его. Я провожу тебя до границы. И да, через шахты самый быстрый путь, при условии, что они еще не обвалились. Я там последний раз еще в детстве лазила. Спасибо. Аарон попытался поймать взгляд девушки, но та упорно смотрела куда угодно, только не на него. Незачто. Вздохнула драконица. Ложись спать, тебе понадобятся силы. Твоя очередь отдыхать. Аарон встал и уступил ей спальник. Я по караулю, чтобы больше к нам никто не подобрался. Драконица недоверчиво посмотрела на него, но все-таки приняла предложение и, свернувшись калачиком, быстро уснула. Аарон так и сидел остаток ночи в о р о ш а угли, но душе у него от чего-то тоже было паршиво.